Скоро-скоро, и они хлебнут от вероломства Витовта. Ворвались в Литву. Сожгли замки в Кярнове, Мащагале. Летом того же года к войне добровольно подключилась жадная рвань со всей Европы. А вместе с нею 300 гордых британцев под руководством графа Дерби, будущего короля Англии. Под каким, вы думаете, знаменем собирал этот святой? Интернациональный сброд великий. Витовт, не поверить он наускивал бандитов на родную Литву во имя борьбы с язычеством. И ради этой благородной цели шайки оголтелого европейского требия жгут, грабят, мордуют Литву. Кровь льется реками. Народ в ужасе разбегается. В стремительном броском Доблестными вояками была окружена вильно Схвачен плен и обозглавлен Карибутос Дмитрий. Казнен первым из противников Витовта. Литва сожжена и обречена на мор и голод. Численность населения резко сократилась. Инициатором и мотором похода, повторяем, был Витовт, несомненный, по уверениям некоторых историков, государственник и защитник интересов Родины. При всем желании тут трудно отыскать черты величия, скорее видится здесь, назовем вещи своими именами, выпиющая беспринципность и полное отсутствие каких бы то ни было нравственных начал. Яков Егайлов Владислав, великий князь Литвы и вот уже несколько лет как король Польши, пришел в ужас от завоеваний братц но не таковы были у него тогда обстоятельства, чтобы воевать с Витовтом. королевской семье жалкий примак, без права решающего голоса на капризном польском сейме, которому Егайло был выгоден именно своей беспомощностью, без связи, без влияния в чужой стране, без знания обычаев, языка, презираемый гоноровой шляхтой и высокомерной челядью, нелюбимой женой, брррр, а бы врагу своему не пожелал участи этого династии. политического недоразумения. Однако обстоятельства торопили. Сейм, им, а именно от него зависело выделение денег как на содержание королевского дара, так и на войско, начинать широкомасштабную войну в Литве пожадничал. Да и противник мог предстоять Польше весьма солидный. Немцы, англичане, шотландцы, а также чехи, о которых в то время шла слава, как о лучших европейских солдатах, Шляхтычи покрутили головами и хитроумно решили, что клин надо и вышибать клином. В переводе на общепонятный язык это означало, что с предателем Витовтом и действовать следовало соответственно, то есть попытаться его вновь склонить к измене. Какая ему в конце концов разница? Предал раз, два, так почему бы не и в третий? Сказано, сделано. В Пруссию... В 1392 году был послан эмиссар ягайлы епископ Плотска Генрих, родной брат князя Мазурия Януша, если помните, женатого на сестре Витовта Дануги. Тут, извините за отступление, тоже вышла целая история. Епископ этот не на шутку влюбился в другую сестру Витовта, оказавшейся по воле князя у крестоносца в заложниках Рингайле. И был настолько честен, что сложил себя, несмотря на то, что уже вошел в возраст, высокий духовный сан и предложил любимой женщине руку и сердце. С этим предложением влюбленный епископ и проследовал Квитовту через все кордоны. Даже немцы уважили исключительно снежного чувства святого отца и препятствий в пути ему не чинили. Никому и не вдомек было, что Генрих в подкладке своей рясы вез сверхтайное послание от польского двора. Хитрые поляки прибегли к опробованному уже варианту. Витовту было предложено изменить своим помощникам-крестоносцам. Взамен ему сулили все то же Трокское княжество. И титул наместника всей Литвы. хотя до того времени им владел Скиргайло.